Глава 7. Социальные манипуляции. Власть толпы и общественного мнения. Не доверяйте тому, что вы слышали. Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства. Не доверяйте догадкам. Не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли. После наблюдения и анализа, когда он согласуется с рассудком и способствует благу и пользе одного и каждого, тогда принимайте это и живите согласно ему. Будда. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что в картине мира подавляющего большинства людей понятия «правильно», «логично» и «разумно» совпадают с мнением большинства? Такая своеобразная истина в конечной инстанции. Ведь недаром, если ты думаешь не так, как все, то тебя легко можно обвинить в сумасшествии. Так устроен человек, такова наша природа. То, что мы все когда-то выбирали и к чему привыкли, мы всеми силами поддерживаем и сами для себя обосновываем правильность этого выбора. Мы верим в истинность традиции. Толпа живет по своим законам и правилам, как единый живой организм. Толпой можно управлять, и толпа может управлять нами, ведь мы тоже часть толпы. Общество формирует поведение, мнения и убеждения человека. Человек социален. Он хочет быть таким, как все, потому что живет в обществе. Но при этом каждый из нас уникален. Ведь мы отличаемся друг от друга. И почему-то очень часто принимаем чужое мнение за свое. Почему же так происходит? В этом нам предстоит разобраться. Конформизм. Не скрою, тема манипулирования интересна всем. И многие даже готовы признать, что ими постоянно или периодически манипулируют домашние, друзья, коллеги. Главная проблема в том, что манипуляция – это скрытое воздействие. И чем масштабнее и сильнее манипуляция, тем более она незаметна. В том, что на нас влияет мнение толпы, могут признаться немногие, ибо это как-то неудобно. Это я-то иду за мнением большинства? Нет, у меня всегда свое собственное мнение. Ну что вы, я сам по себе. Вряд ли мнение толпы будет для меня авторитетным, у меня же своя голова на плечах. Каждый считает, что у него свое собственное мнение. А я уверен, это не совсем так. Ибо самая утонченная незаметная манипуляция – это власть толпы и общественного мнения. Вот самый простой пример, знакомый тем, кто застал Советский Союз. Люди сначала вставали в очередь, а только потом спрашивали, что продают. Логика поведения простая. Если все стоят, значит товар хороший. Так проявлялся стадный принцип. Люди подражали поведению большинства. Вспомните детство. Все пошли, и я пошел. А родители нас предостерегали. А если все из окна сиганут? Принцип социального поведения особенно активно проявляется, когда мы оказываемся в запутанной или двусмысленной ситуации, когда у нас нет толком времени разобраться. Мозгу так проще. Не нужно обрабатывать лишнюю информацию. Проще поддаться стадному чувству. Недооценивать власть толпы и общественного мнения не стоит. Можно вспомнить лишь несколько примеров, доказывающих силу этого феномена. Закадровый смех в комедийных сериалах, яркая иллюстрация социального заражения, о котором мы поговорим поподробнее позже, или плакальщики, которых специально приглашают на похороны во многих культурах, или так называемые клакеры, специалисты, которые работают на концертах или выступлениях, громче всех аплодируют и кричат «Браво!». Мы привыкли ориентироваться на реакцию окружающих. Это в нашей крови, как у любого социально активного существа. Человек часто меняет свое поведение, если того требует общество. Бывает, человек изначально не согласный с мнением других, изменяет свое убеждение и принимает чужую точку зрения. Или наоборот, высказав свое мнение, уже от него не отступит даже если другие считают иначе. В основе этого феномена – конформизм. Знакомьтесь, его величество конформизм, родной брат власти, отец пропаганды, сват манипуляций и прародитель человеческого поведения. Если не вдаваться в научную терминологию, то под конформизмом стоит понимать осознанное социальное поведение человека, при котором он, находясь под психологическим давлением со стороны других людей и имея собственное мнение по какому-либо вопросу, открыто его не высказывает и не отстаивает а наоборот, принимает мнение тех, кто оказывает на него воздействие. Это соглашательство с мнением большинства – некое стадное чувство, которое присуще любому человеку. Именно на конформизме основаны все социальные манипуляции – скрытые, опасные, незаметные. И страшны они именно тем, что выявить социальное воздействие на нашу психику почти невозможно. Вот что науке известно про конформизм на сегодняшний день Первое В толпе степень внушаемости возрастает Второе Установлено, что степень конформизма возрастает Если задача, решаемая человеком, является сложной А он считает себя некомпетентным Чем меньше человек уверен в своих взглядах Тем более конформно он себя ведет Третье Чем больше социальная группа Тем сильнее ее давление и, следовательно, тем комфортнее будет вести себя человек Четвертое Влияние группы на индивида также зависит от ее значимости для него Если эта группа референтна или авторитетна для человека, то давление на него будет намного сильнее Пятое В сплоченной группе труднее сопротивляться групповому давлению, чем психологически разобщенной Шестое Склонность к конформизму также зависит от положения, занимаемого человеком в группе Чем выше его статус, тем он менее будет склонен вести себя конформно И наоборот Седьмое То же самое касается его самооценки Люди с развитым интеллектом, уверенно стоящие на ногах, достигшие определенных успехов в жизни Будут менее склонны к конформизму, чем другие Восьмое Мы больше склонны к конформизму, когда должны высказываться публично. Страх перед публичным выступлением способствует согласию с мнением окружающих. Девятое. Степень выраженности конформизма различна в разных культурах. В американской и европейской культуре поощряется индивидуализм. Ты сам отвечаешь за себя, следуя своим собственным желаниям. А вот в азиатской культуре поощряется коллективизм. Твоя семья отвечает за всех ее членов. Действия одного означают позор или славу для всех. Люди в индивидуалистских странах менее восприимчивы к влиянию других, чем жители коллективистских стран. Стоит заметить, что конформизм, стремление следовать за мнением большинства, является весьма полезным эволюционным механизмом. Все чистят зубы по утрам, и мы чистим. Все моют руки перед едой, и мы моем. Мы можем не понимать саму суть вещей, но сила традиции, народной мудрости говорит сама за себя.